Глава двенадцатая «А не пошёл бы ты в задницу!» Хочется мне закричать и, картинно задрав подбородок, выйти из машины, хлопнуть дверью и больше даже взглядом не удостаивать подлеца. Но вместо этого я лишь тихо вздыхаю, проглатываю раздражение. Не время подкармливать гордыню. Вполне возможно, предложенный мирным вариант остаётся единственным выходом. И тогда тогда я просто буду вынуждена согласиться. Лучше бы, конечно, как-нибудь избавиться от бандитов, не обещая им ничего и не соглашаясь на их условия. Ну а если другого выхода не будет, тогда придётся выбирать меньшие из зол. Егор Меньшие. Я подумаю, проговариваю старательно каждый слог, потому что послать всё-таки очень хочется. Но я не уверена, что смогу. Я не шлюха, как вы все думаете». «Не говорю ему «да», не хочу давать уверенность, что согласно на всё, чего бы он не потребовал. Потому что потребует. Обязательно. Мужику только повод дай. Он на голову вскарабкается со своими хотелками. Тем более такому. Мирный пусть и не войнах, но тоже гад тот ещё. «А я что, сказал, что ты шлюха? Была бы ты такой, я бы даже не подумал рисковать своей шкурой и спасать тебя. Я с детства в тебя влюблён, Злат. С самого детства». «А ты мне такие вещи говоришь». Звучит немного обиженно. Гляжу на него, как на душевнобольного. Но как только Егор поворачивается, отвожу глаза в сторону. Рядом с ним чувствую дискомфорт и неловкость. С детства любил, то ладно. Но не хочет ли он сказать, что и сейчас любит? Это было бы очень странно. «Зачем я тебе, Егор?» Спрашиваю в лоб. «Только не нужно мне петь о любви. Я не верю в любовь таких, как ты». Его лицо меняется, исчезает полуулыбка, и мирный становится мрачным. «Таких, как я?» «Да, таких... бандитов...» Егор молчит. «Весь остаток пути даже не смотрит на меня. Лицо будто каменное. Он не собирается разубеждать меня, а я остаюсь при своём мнении. Лишь притормозив на парковке у клуба, он бросает мне напоследок. «Не глупи, злота!» «Ты не можешь играть по их правилам. Они тебя сломают и в итоге выбросят, как вещь, у которой истёк срок годности. Лучше со мной, чем то, что тебя ждёт. Я видел много таких, как ты. Он их всех замучил. Я выхожу из машины, захлопываю двери направляюсь к порогу клуба. У входа курят охранники, я цепляю краем глаза в аху, что ухмыляясь смотрит мне вслед. Глаза не поднимаю, прохожу в помещение». «Мне никто не препятствует, и это даёт время подумать. А думать есть о чём. Например, как выбраться целой невредимой из истории, в которую меня загнал Антон. Потому что на муженька я надеяться не могу. Он на свободе как минимум сутки, но я не вижу здесь толпа и полиции. Даже одного плюговенького ППСника не вижу. Будто в той моей жизни никто и не заметил, что я пропала». «У барной стойки замечаю Эллу. С растрепанными волосами и потёкшей тушью она что-то мямлит бармену, и тот сонно кивает. Да она пьяная в стельку, куда вся идеальность только подевалась. Что с ней произошло? Хозяин отругал? Косточку забыл бросить? Бывает. Как дела? И угораздило же меня спросить. элочка прищурила свои пьяненькие глазёнки, по-идиотски улыбнулась». И, выхватив из руки бармена бутылку, налила себе сама. «Вы поглядите, какие люди!» «Как тебе знакомство с одним из?» причмокнула надутыми губищами, слизывая с них остатки алкоголя. «Имран вот что-то несчастлив». «Странно, да? Думаешь, я не вижу, как он смотрит на тебя?» «Небось уже жалеет, что отдал тебя брату». «Так, теперь что? Это будет мозги парить?» «Мне нужен Имран» бросая взгляд на охранника у двери, ведущей в таинственный коридор, в конце которого находится кабинет Басаева. Но разыскивать его не пришлось. Открылась та самая дверь, и в зал вошёл в войнах. Элла сидела к нему спиной, да и была в таком состоянии, что даже потопчись по ней медведь не заметила бы. Ринопластика, грудь из второго до 4 размера, ботокс, наращивание волос, ногтей, ресниц. «Ты думаешь, я это для себя сделала?» «Он как вампир, сосущий из тебя энергию. Ему просто необходимо, чтобы ты тратила всё своё время на него и только. Да что там время?» Она хмыкнула, снова поманила на маникюриным пальчиком бармена. «Жизнь. Он требует полной отдачи ото всех, кто находится рядом. И от него невозможно уйти, пока он сам не отпустит. Я чувствую себя рядом с ним». Она прервалась, чтобы сделать глоток виски. «Выдохнула. Чувствую себя куклой». «Потому что я забыла, как это быть личностью, как быть собой, я забыла». «Только имя в голове осталось. Знаешь, как меня звали раньше? Ленка Рябчикова». И, уловив моё удивление, пьяно кивнула. «Ага. Но им рано не понравилось. Слишком просто для него, слишком бога По-деревенски». «Так он тогда сказал. Сказал и перекроил меня под себя. И в прямом, и в переносном смысле». Затем Эллочка-Ленка издала ртом звук, который светские дамы обычно издают только наедине с унитазом, а потом оцалютовала мне бокалом и невероятно огромным глотком залила в себя всё его содержимое. Честно говоря, я не была готова к таким откровенностям стервы, с которой мы возненавидели друг друга с первого взгляда. Она то и дело награждала меня снисходительными, а то и насмешливыми взглядами, показывая, что я в её глазах лишь мошка, которую рано или поздно кто-нибудь прихлопнет. И вот сейчас мне как-то дико было видеть её такой, простой, обычной бабой со своими тараканами и горестями. Я-то дура думала, богатые не плачут. И вроде как мне не до её пьяных излияний. Там за её спиной продолжал стоять Басаев, явно пришедший по мою душу. А мне стало интересно, чем всё это закончится. Чего уж, я даже дровишек в разгорающийся костёр подбросила. Сочувствую. Сочувствуешь? Сочувствуешь? «Ты? Мне?» Тут же взвела с Эллочкой, выпитив вперёд свой бампер. «Я тебя умоляю. Ты себе посочувствуй. Он же запал на тебя. Как я в красотку тебя превратила, так он слюней начал ронять. Тебя ждёт то же, что и меня, уж поверь. Он тебя использует, вытрет от тебя ноги и вышвырнет». На Эллочку больше не смотрела. Моё внимание приковал Басаев, что широким шагом настиг пьянчушку и, содрав её с барного стула, поволок в сторону. «Ты что, охуела в край?» Замахнувшись, звонко ударил Эллочку по щеке, где мгновенно отпечаталась его раскрытая ладонь. Девушка покачнулась, громко всхлипнула и, дернув руку, попыталась бежать, но он перехватил ее за локоть, дернул на себя, а я вздрогнул от второй пощечины. «Что это за выступление, я тебя спрашиваю?» «Прости, Эмран, пожалуйста, не надо». Закрыв лицо руками, она сгорбилась, будто даже ростом стала ниже. А во мне неожиданно жалость вспыхнула. «Да, Эллочка, сука, та ещё, но всё равно ведь женщина. Нельзя, блин, бить женщин». Сама от себя такого не ожидая, я бросилась к Басаеву и повисла у него на руке. «Отпусти её! Ты что, совсем уже? Ей же больно!» «Дурья моя башка! И надо же было сунуться туда, куда не просили!» В зале клуба повисла тишина. Народу было немного, да и то лишь персонал. «Разумеется, никто из них не выступит против хозяина. Кому же захочется на наше ссылочкой место?» Одна дура бухая сама нарвалась, вторая такая же, только не бухая. «Просто дура». В войнах отпустил Эллочку, медленно повернул голову ко мне и посмотрел каким-то озверелым взглядом. Потом опустил его на мои пальцы, до сих пор сжимающие рукав его чёрного пиджака. И я отступила. «Вот это энергетика! Чуть с ног не шибла!» Отшвырнув от себя Эллочку, обратился к Вахе, что каким-то чудом возник за моей спиной. «Эту вышвырни отсюда, чтобы я её больше не видел. А ты...» «Это уже мне». За мной пошла. Обрадовавшись, что так легко отделалась, я поспешила за ним, минуя оторопевших сограждан, что так и остались стоять с открытыми ртами. «Дебилы, блин. Марионетки несчастные». Но радовалась своей победе я рано, а ожидала меня сразу же за дверью зала, где я и отхватила хорошую такую оплеуху. «Слушай меня, сука, ещё раз ты влезешь туда, куда тебя не звали, и искалечу». Земля ушла из-под ног, я покачнулась, но была тут же перехвачена басаевской ручищей.